Александр Абрамян Абрамян был несказанно удивлён, когда мать Коли Губанова, Татьяна Степановна, кинулась к нему как к родному. Статная и пышногрудая, но без единого грамма лишнего веса, она двигалась настолько легко и быстро, что даже в стареньких трениках и рассянтой цветастой кофте выглядела грациозной и воздушной, как балерина. Надо же, Троих детей родила и сохранила фигуру, а моя жена после двух родов так и раздалась, с невольной завистью подумал Саня. «Сашенька!» — воскликнула она, целуя нежданного гостя в обе щеки. «Ты ведь, Саша, правильно? Фамилию запамятовала какая-то армянская, а имя помню, верно ведь?» Тот прямо обомлел от неожиданности. Много лет назад он был в гостях у Губановых, Коля собирал товарищи по работе на свой день рождения. С тех пор Абрамян дома у Николая не бывал и с его матерью больше не встречался, и имени её к своему стыду не помнил. Верно, я Саша Абрамян. Ну и память у вас. Вот уж не думал, что вы меня вспомните и узнаете, столько лет прошло. Я всех Коляных друзей помню, и Мишенных, и Ниночкиных. С нескрываемым удовольствием сообщила Татьяна Степановна. Никого не забывает, даже если всего раз увидела. Она мать-ходячая энциклопедия с фотографиями, со смехом подтвердил Николай. И на раз и хорошо бы, чтобы она чего-нибудь не вспомнила, но фигушки. Из дома вылетел парнишка, крепкий, загорелый, с ободранными локтями и коленками, удивительно похожий на самого Губанова. С разбегу запрыгнул на отца, повис на нём, болтая ногами и крепко обнимая за шею. Папа, ура! Хорошо, что ты приехал, а то у меня вопрос, а бабушка не знает. Вот почему? Погоди, прича счастливую улыбку, ответил Николай. Сначала машину разгрузим, а уж потом разберём твой вопрос. Познакомься, это Александр Геворкович, мой старый товарищ. Мы с ним работали вместе раньше. Александр Гера растерянно попытался повторить мальчик. Георгиевич? Можно и так. Абрамён протянул ему руку, крепко пожал, по-мужски, как равному. А можно и просто дядя Саша. А тебя как звать, величать? Юра, с достоинством ответил Колин сын. Дядь Саша, а это ваша машина? Моя. Ну, не совсем моя, но сегодня я на ней езжу. А можно посмотреть? Валяй. Юра немедленно залез внутрь, уселся на место водителя и с важным видом ухватился за руль. Не трогай там ничего, встревоженно крикнул Губанов. Вылезай, поможешь продукты носить. Ну Но, пап, проныл мальчик. Давай, давай, сначала делаю, потом всё остальное. Будешь хорошо себя вести, попросим дядю Сашу тебя прокатить вокруг посёлка. Обещание вызумело в действии, и уже через несколько секунд двое взрослых мужчин и один подрастающий спора переносили из багажника в дом продуктовые запасы. Потом Татьяна Степановна усадила всех ужинать, кормила картошкой с тушёнкой, угощала пирожками с вишней. За чаем Губанов спросил нетерпеливо дёргающегося сына, что за неразрешимый вопрос его интересует. «У Вальки маленький братик, совсем маленький, он только недавно родился», обстоятельно начал Юра. «Валя – это его дружок, на соседней улице живет, внук профессора Медниковой», тут же пояснила всезнающая Татьяна Степановна. «А малышу полгодика». «Ну вот, а у нас в поселке есть бездомная собака, ее все любят и кормят», продолжал мальчик. «Она такая здоровская». Умная, прямо как человек, все слова понимает. Она сначала была беременна, а потом родила щенков. Это ещё весной было, и Славка сказал, что щенки родились прямо в день рождения Ленина, к празднику. Славик у нас местный, снова вступила мать Губанова. Сынок телефонистки с почты. Так, солидно проговорил Николай. И что было дальше? Ничего не было. Удивлённо проговорил Юра. А что? Тогда в чём твой вопрос? Я думал, что произошло. Нет, я про другое. Вот смотри, пап. Я посчитал, сколько месяцев прошло. Получается, Валькина у братику полгода, а щенкам 3 месяца. Правильно? Ну да. Тогда почему щенки уже бегают вовсю, играют с нами, сами кушают? А Валькин братик не разговаривает, сам ничего не делает и даже вообще не ходит. Его только в коляске возят или на руках носят и кормит из бутылочки с соской. Он же получается в два раза старше щенков, а ничего не умеет. Как так? Абрамян, уминая за обе щеки пышные пирожки и запивая чаем, подумал, что ответить на этот вопрос не смог бы. Более того, такой вопрос ему просто не пришёл бы в голову. Почему? За да ней почему? Так в природе устроено и зачем об этом думать? Мозги только напрягать. Он сначала даже подумал, что у Вали братик чем-то болеет. Снова вступила с пояснениями Татьяна Степановна. Что-то вроде задержки развития, но я объяснила, что малыш совершенно здоровый, и что все детки такие, на ножки встают ближе к годику, а говорить и самостоятельно кушать начинают гораздо позже. У животных по-другому, они быстрее развиваются и учатся. Но я всё равно не понял, почему так, он прямо мотнул головой Юра. Почему животные быстрее развиваются и учатся? Если они животные, а мы люди. Мы же должны быть умнее, способны, мы должны лучше соображать. А получается, что они глупые, у них нет интеллекта, а учатся быстрее. Значит, они способны и нас. А такой постановки вопроса о бромян в конец оболдел. Откуда у мальчишки такие мысли? Ему всего 10 лет. Но ведь и в самом деле, если вдуматься, то вопрос закономерный. Взять хоть тех же собак. В полгода они уже вполне самостоятельны, а в год готовы к производству потомства. «Ну да, говорят, что у собак счёт возраста по сравнению с человеком примерно один к семи, то есть трёхмесячный щенок по уровню развития равен почти что двухгодовалому ребёнку. Однако же годовалая собака отнюдь не равна семилетнему человечку. В семье у Александра всегда, сколько он себя помнил, были собаки, но он никогда не сравнивал их со своими двумя дочками. А ведь если припомнить домашних питомцев с щенками... а девчонок младенцами, то да, разница бросается в глаза. Во всяком случае, девчонок в семь лет совершенно точно нельзя было выдавать замуж ни по уму, ни по физиологии. Николай отнесся к вопросу сына серьезно и пообещал постараться узнать, в чем здесь загвоздка, и в следующий раз рассказать. Удовлетворенный Юрка схватил с тарелки последний пирожок и выскочил из-за стола. Дядь Саша, а вы правда меня покатаете? Правда? улыбнулся Абрамян. А можно я Славку позову, чтобы он тоже покатался? Можно. Когда мальчик умчался, Татьяна Степановна спросила: Сашенька, а убийцу ты поймали? Ну, который нашего певца. Я уж и у Коли спрашивала, и у Миши, но они всё отговариваются, мол, не знают ничего. Может, ты знаешь? Александров вздохнул и отвёл глаза. Ищут в Сатьян Степановна ищут. Непростое это дело. Но найдут, есть надежда-то. Обязательно найдут, не волнуйтесь. Между прочим, мать, с Аней недавно повысили. Адаёт он как раз у Бисту Мостахова и занимался, ехидно заметил Николай. Вот и спроси его, как так вышло? что он за всё время ни разу с тобой не встретился, не побеседовал, не спросил ни о чём. Он должен был дневать и ночевать здесь, в Успенском, с каждым дачником, с каждым местным поговорить. Это ж его район, его земля. А он, похоже, здесь и не появлялся. Ведь не появлялся, Санёк, признавайся. Абрамяну стало неприятно. Когда убили певца, Александр был начальником отдела. В его обязанности не входило выезжать на каждое происшествие. Для этого существовала дежурная группа. Затем уже подключались его подчинённые. Подчинённые, а не сам начальник. Забот начальника – организовать работу личного состава, а не преступления раскрывать. Ну да, он действительно не ездил в Успенское, не участвовал в подомовом обходе, не опрашивал людей, и что с того? В его отделе крепкие опера – Они своё дело знают, на них можно положиться. "Да иди ты", проворчал он. Начальник, который выполняет за подчинённых их работу, это плохой начальник. "Ха-ха, ну да, я и забыл, что ты был начальником, а теперь стал совсем большим начальником. Ладно, не дуйся, я шучу". Татьяна Степановна простодушно и радостно улыбнулась. «Так что, Сашенька, тебя можно поздравить с повышением?» Хорошая у Коли Губанова мать. Простая, добрая. Не то что её сын. Так и ищет, где бы уколоть, за какое бы место ущипнуть. Абрамян решил сменить тему. Начал расхваливать дом, восхищаться большими окнами и красиво оформленным эркером с многочисленными цветочными горшками, в которых росли и ухоженные растения с блестящими широкими листьями. «Да, это нам сказочно повезло, просто сказочно», – подхватила Татьяна Степановна. «С хозяином дачи Коленька познакомился давно еще, когда в уголовном розыске работал. Вот он нам и сдает, причем так задешево, что же самой не верится. Несчастный человек, всю свою судьбу пропил. А так-то нам бы никогда в жизни такую шикарную дачу не найти». Юрочки раздоли, у него здесь много друзей, они уж сколько лет здесь вместе каникулы проводят. Красивые у вас растения, похвалил Александр, желая сделать приятное хозяйке. Это я из Москвы привожу, когда на лето сюда перебираюсь, а то ниночку упустит, то забудет полить, то перельёт, а цветам нужен режим, как и всему живому. За окном послышались мальчишские голоса. Мелькнули две взлохмаченные головы: одна темно-волосая Юркина, вторая медно-рыжая. "Дед Саш, когда мы поедем?" иду отозвался Абрамян, вставая из-за стола. Мальчишки долго и яростно спорили, кто из них поедет на переднем сиденье рядом с водителем, а кому сидеть сзади. В конце концов Абрамян строго наказал обоим залезать назад. прокатил их вокруг посёлка, высадил возле губановской дачи, забрал Николая и вырулил на шоссе в сторону Москвы. «Странные вопросы твой парень задаёт», — сказал он. «Откуда он таких глупостей набирается? Ты бы проверил, может, на него в Успенском кто-нибудь влияет». Александр всё ещё злился на Губанова, но понимал, что нужно о чём-то разговаривать. Не ехать же молча в самом деле. «Конечно, влияет», – беззаботно отозвался Николай. «Сам знаешь, какая там публика, а пацаны о ней все слышат, хоть и не понимают больше половины. Профессора, писатели, ученые, артисты, секретари райкомов. Изре ты так, Саня. Вопрос совсем не глупый, просто неожиданный». Николай принялся пространно рассуждать на свою любимую тему о пользе и необходимости хорошего образования и обширной эрудиции. Евремян почти не слушал. Просто вёл машину и радовался, что разговор не возвращается к убийству Владимира Астахова. На самом деле, о раскрытии преступления он рассказал Губанову не всё, далеко не всё. И кое-в чём даже приврал. Главный подозреваемый, на которого они вышли спустя примерно 3 недели после убийства, переводчик-синхронист по фамилии Зимавец, В тот вечер находился в обществе супругов Вардаковых, давних друзей покойной Лилии Бельской. Елена и Евгений Вардаковы — артисты цирка, воздушные гимнасты. И именно Александру Абрамяну первому пришло в голову, что исполнителем убийства мог быть не тщедушный очкарик-зимовец, а, например, Вардаков или даже его супруга. Профессия у них такая, что ни в слабости, ни в нерешительности их заподозрить никак нельзя. Воздушные гимнасты в советском цирке это воля, смелость и отвага, железная дисциплина, упорство в многолетних тренировках, незурядная сила духа. Зимовец мог и в самом деле находиться дома у Вардаковых, но вот вопрос: об были супруга принимали гостей? Не могло ли так случиться, что переводчик мило попевал Винцо в обществе дамы, а её муж в это время смотался в Успенское и сделал своё чёрное дело. Съездил, вернулся, жена и гость в подробностях пересказали ему, как провели время, и при допросах у следователя Дергунова в показаниях всех троих не нашлось ни малейших разногласий. Зимовца видели и хорошо запомнили соседи. Потому что летним вечером во дворе дома до поздней ночи сидел и компания с гитарой, пели какие-то модные песенки. Переводчик вышел на балкон с сигаретой, перебросился с доморощенными музыкантами несколькими фразами, потом спустился, взял гитару и спел на французском песню из тех, что исполнял и в Монтан, чем сорвал бурные аплодисменты и молодёжной компании, и множества соседей, высунувшихся из окон или стоявших на балконах. Подтверждений, целый ворох и время подходящее. С такими показаниями привязать зимовца к даче Астахова было совершенно невозможно. Елена Вардакова находилась в указанное время дома. Свидетели помнили, что она тоже стояла на балконе и слушала французскую песенку, аплодировала вместе со всеми и переговаривалась со своим гостем. А вот был ли дома ее муж, осталось неустановленным. Но вроде как подразумевалось, что, конечно же, был. Версия показалась Бромяну перспективной, и все силы его сотрудников были брошены на отработку Евгения Вардакова. И как раз в этом месте совершили ошибку, увлеклись мужем и совсем забыли про жену. А Елена Вардакова, как неожиданно выяснилось, имела брата, который очень удачно женился на дочке одного из членов ЦК КПСС. Более того, этот брат в своё время ухаживал за Лилией Бельской, чуть ли не любовником её был. Именно он и познакомил сестру со своей возлюбленной. Ну да, это было давно, ещё до женитьбы на удачной дочки и до романа Бельской с певцом Астаховым. Но кто сказал, что старое чувство ржавеет? Отношения закончились, но Лилия и Елена стали подругами и оставались ими до самой смерти балерины. Так что брат Вардаковый вполне мог рассматриваться в качестве ну, в общем, мог. Дальше им двинуться не дали. Информация утекла, дошла до нужных ушей, и Александру Гиворковичу Абрамяну недвусмысленно дали понять: эту версию необходимо закрыть, работу по ней прекратить и больше никогда не вспоминать. делая передадут другому следователю, который сделает всё как надо. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы на семью уважаемого и влиятельного члена ЦК пала хотя бы тень подозрений в том, что прямо под боком у такого человека пригрелся убийца. Да не просто какой-нибудь, а убийца любимого певца самого Генсека. Наверху и без того неспокойно. Готовятся большие перемены в силовых структурах. Скоро будет принят очень важный указ. Идёт серьёзная битва между кланами, и не нужно давать в руки лишние козыри. Козыри иметь, конечно, полезно, но надо уметь до поры до времени держать их в рукавах. И не следует по поступу пятнать имя достойного человека. Производство по уголовному делу было передано следователю Полынцеву, старому опытному сотруднику, славившемуся высокой результативностью работы. Дергунову дали понять, что причина его отстранения от дела кроется в неудовольствии самого. Дескать, слишком долго возится, недостаточно усердно расследует. А нежелательности рабочей версии не было сказано ни слова. И Абрамяну было непонятно, догадался Дергунов о подоплёке или нет. Так или иначе, Палынцев всё сделает в лучшем виде, Генсек останется доволен, руководство тоже и никто не пострадает. А Дергунов, при всех своих бесспорных достоинствах, так не сумеет. Вот на что ушли те самые полтора месяца. Но рассказывать об этом нельзя ни Коле Губанову, ни кому бы то ни было ещё. И если Губанов снова начнёт тренькать на своей балалайке про то, что Абрамяна и его парни работают медленно и неэффективно, придётся молча глотать и не оправдываться.